Глава двадцать «Ну что?» Ехидное хмыканье немного знакомого женского голоса раздалось у меня за спиной. «Нашел нужную себе информацию?» «Одно разочарование, а не информация у вас». Тяжело вздохнул я, когда развернулся к немного травмированной девушке. Мой бросок не остался без последствий для ее организма. Вывих лодыжки и пара синяков на лице». «Ай, прошу прощения за... это...» — показал круговыми движениями пальца на свое лицо. «Ничего страшного», — хмыкнула она, махнув рукой. «Хоть ты можешь сам себя излечить, так что не надо приукрашивать и извиняться. Я спровоцировала, я виновата, но можно было бы и поаккуратнее с дамой». Она выделила, что я не особо удачно кинул ее, а потом очень мило спросила... Так что такого случилось, что вызвало такое разочарование? «Информация, которую я хотел получить из вашей терминальной сети, несколько неактуальна для меня». Пожалуй, плечами и сукоризной посмотрел на терминал за своей спиной. «Получается, ты не с этого материка». Она удивленно посмотрела на меня, а потом словно одумалась, сделала вид, что ляпнула что-то несуразное. «Ну, твоя внешность об этом и говорит». «Что-то я не подумала». «А почему ты подумала, что я не с этого материка?» — спросил я невзначай. Но были у меня свои поводы задать этот вопрос. Больно уж он не по теме разговора задан был. «Ну, как бы тебе объяснить? Меня в моем родном бункере учили работать прежде всего головой. Это раз». Она загнула указательный палец, выставленный немного вперед левой руки в дальнейшем продолжая загибать пальцы с каждым новым доводом. Второе, у тебя внешность сама за себя говорит, это уже основной факт того, что ты не местный. Третье, раз информация из терминала для тебя не актуальна, значит, ты владеешь более современными знаниями. Четвертое, я примерно знаю, что произошло с городами на береговой линии, знаю, что много людей просто исчезло. Здесь есть парочка тех, кто сбежал тогда из Зада. В этот момент где-то внутри меня что-то ёкнуло, появилась какая-то надежда, но я сразу вспомнил из воспоминаний Мирза, что мне надеяться не на что. Вот только как они это сделали, они не рассказали. В общем, вот и все. Думаю, этого достаточно для обоснования ранее сделанного мною высказывания «А девушка достойна уважения, весьма логичная и обоснованно говорит, доводы приведены, да и заключение мощное, мозги у нее явно сделаны не для войны. Наверное, она ранее в своем бункере неплохо помогала людям с техникой, обслуживала ее, собирала и все в таком духе. Хотя могу ошибаться, очень могу ошибаться, не мне оценивать людей, мне их убивать». А еще она как-то тихо и осторожно сказала, взяв меня под локоть и потащив по коридору в сторону выхода из кольца. «Думаю, у тебя точно есть чип. Ты бы не стал оперировать фразами по типу «актуальная информация». Ну есть», — не стесняясь в полный голос сказал я, даже не подозревая всей суеверности местных жителей относительно этой полезной вещицы. «И дальше что? Тебе его надо отключить». Отскочила от меня эта девушка, уставившись на меня испуганными, полностью раскрытыми глазами. «Иначе они засекут нас и нападут!» «Он у меня и так отключен от общей сети!» Тяжело вздохнул я, сдерживая порыв улыбнуться. «Иначе меня бы уже давно поглотила тьма, как тебя, например, недавно!» Девушка некоторое время молча стояла и с некоторым недоверием смотрела на меня. Было видно, что ей сложно принять мои слова, но и отрицать тот факт, что я отключен от системы, она не могла. Раз она сперва думает, а потом говорит, то должна понять, что с Чипом, настроенным по всем правилам правительства, я бы не смог воевать против правительственных войск. Пожав плечами, я повернулся в ту же сторону, в которую мы до этого и шли. Продолжил медленно свой путь. Удалившись на десять шагов, я расслабился, подумав, что могу снова спокойно рассматривать все тут один. Но позади послышались шаги, которые с каждым новым ударом о пол становились только громче. «Оборачиваться я не стал, и так понятно, кто это идет. Все же надо будет провести пару тестов, если ты не против», сказала она, поравнявшись со мной. «И даже не хромает». Хотя видно, что, когда стоит на месте, она на больную ногу не дает опору. «Да, хорошо, Алисия, хорошо. Если так надо ради безопасности этого тихого уголка, делай свои тесты. Я все равно надолго тут не смогу остаться». «Стоп!» — резко остановилась она, снова схватив меня за руку. «Откуда ты узнал мое имя? Я его же тебе точно не говорила». «Ты нет». Довольно усмехнулся я, мотая головой. «Вот только не забывай, что тебя тут все знают. Например, парнишка, сын той продавщицы, мог спокойно мне назвать твое имя». А, «Ну да, логично». Сжала она губки, сведя вместе брови. Но потом она сделала нейтральное выражение лица и посмотрела на меня. «А тебя-то как зовут?» «На экспериментах дали позывной «нулевой». Сморщился я, вспоминая, что мне пришлось убивать ни в чем невиновных людей. Настоящее имя я не помню. Даже не помню, кем был в какой-то степени. «Что это так?» — удивилась она. «Да вот так. Убили меня. А потом с помощью тьмы, как они это называли, с помощью подконтрольного вещества меня оживили». Вот только частично мозг успел отмереть, стерев навсегда большую часть воспоминаний. Помню только последние мгновения перед смертью, да некоторые сокровенные из детства, да и эти воспоминания с обрывками, некоторые словно в тумане, некоторые четкие, аж до жути. Например, как-то зачарованно она смотрела на меня, а в глазах у нее был какой-то странный любознательный огонек. «На...» «Помню, как одного парня убили, выкачив у него всю кровь через маленькую дырку в артерии. У меня от этого воспоминания аж мурашки по коже пробежались, хотя это было больше от моей старой жизни. Что-то забытое во мне иногда пробуждалось. Ему вставили иголку с дырками с двух сторон в артерию и раз в час ее двигали, чтобы рана не зарастала. А кровь все шла и шла». Боли парень не чувствовал особой. Говорил, что словно капельницу в шею воткнули. Но он все слабел, бледнел. Через пять часов он впервые потерял сознание. Но наши охранники... Это слово я специально даже пальцами выделил. Ему не дали уйти спокойно туда, куда все мы попадем в конечном итоге. Умирал парень в агонии. Он не мог шевелиться даже, но его ставили на ноги, чтобы он тут же упал. Он не мог уже держать глаза открытыми, и ему вырезали веки, чтобы он видел, что все вокруг еще живут, а он умирает. Но самое страшное — это было наблюдать, как стекленеют его глаза. Тогда нас было в одном помещении около сотни человек. Все это видели. Из всей той сотни я был последним. Не знаю почему, но вышло именно так. Хорошо, что окончание той прошлой жизни было легким. Меня просто застрелили в сердце, а потом привели к тьму. Как-то вот так. Это я рассказывал, удивляясь самому себе. Я не помнил этого ранее, это просто всплыло сейчас. Словно... словно это было вчера. Я прекрасно видел эти пытки. Тогда я еще не был изменен ксеноцитом. Тогда я только готовился стать объектом исследования. Может, после убийства меня снова оживили, а память частично отпала? Может быть? Шримфоложе надо было тестировать свою систему реанимации. В плен я еще больше не хочу попадать. Она как-то истерически посмеялась, а потом с некоторым шоком посмотрела на меня. «Ты вообще как с ума не сошел от такого?» «Я?» Спросив, я специально наигранно усмехнулся. «Я сошел с ума. Я жажду убить всех причастных к тем опытам, что на нас проводили. Я живу только этим. И да, резко моя зловещая гримаса исчезла, лицо стало нейтральным, после чего я указал себе на глаз. «С тобой такого не произойдет», «Ты для них будешь игрушкой для опытов и нового характера. Они будут изучать тебя, анализировать, пытаться понять, как ты умудрилась без их приблуд взять под контроль тьму, ну и так далее». «Но я и сама не знаю, как у меня это вышло. Видимо, она тоже решила рассказать немного о себе, так как такие паузы, которые она сейчас сделала в несколько минут, бывают только перед длинными рассказами. Слова подбирает» если перефразировать. Это было примерно после нашествия на береговую линию. Я тогда была с отрядом специального назначения. Они были в очень мощных модернизируемых костюмах. Песы вроде назывались. Так вот, у них отряд попал в окружение тварей. Ракеты и патроны закончились. Я им решила помочь. Но и меня одна тварь цапнула по глазу, Она провела пальцем по еле заметному шраму поверх ее правого глаза. Тогда что-то и попало. Ну а дальше был шепот, температура, какие-то странные сны. А проснулась я в пустыне. Рядом со мной лежал пес отца парня, который меня спас. Анжела, у них фамилия была. «Стоп-стоп! Как?» Я случайно повысил голос, схватив девушку за плечи, из-за чего та от боли прищурилась. Не рассчитал я силы. «Энджела?» «Ну да, что тут такого?» С истинным непониманием она смотрела на меня, пару раз хлопнув своими глазками, а после освободилась из моей хватки. «У отца имя было случайно не Эндрю?» С некоторой опаской спросил я, так как ее фраза про «лежачий пес» меня как-то сильно напрягла. «Именно так и звали», — сказала она, а я громко чертыхнулся. «Не разговаривай так громко, тут и дети есть. Они и так многое повидали. Не хочу, чтобы чаще вспоминали о потерях, смертях». «Хорошо. Прости. Тем временем мы немного поднялись вверх по лестнице» которая была аккурат после выхода с того большого коридора кольца, в котором располагалась моя комната. Тут комнаты располагались преимущественно только по правую руку. С левой стороны была только одна дверь — металлическая. Что было за ней, чип не смог показать, но оттуда доносился характерный для электрической подстанции гул. «Не люблю тут проходить», — нахмурилась она, смотря на металлическую дверь. Вечно сюда бегают устранять неисправности. Часто ломаются? За последние дни, благо, ни разу не сломалось там ничего. Но с теми железяками ничего так просто никогда не бывает. Они обязаны сломаться в скором времени. Причем они сломаются так, что их больше не починишь. Пожала она плечами. Я не сильна в электрике. Очень не сильна. Но если это произойдет, мы надолго останемся без большей части электрической энергии. Пожав плечами, я продолжал слушать ее объяснения по поводу расположения местных достопримечательностей, каких-либо заведений, магазинов, ну и тому подобное. Как я смог выяснить, тут проживают почти пять тысяч человек, четверть из которых несовершеннолетние. Удивительно для данной местности, что так много молодых. Тут страшно жить, не то что детей воспитывать, но они есть. А это значит что условия еще не такие уж и ужасные, какими я их себе представлял. «Кстати», — внезапно меня осенило. «Вот ты хотела удалить чип. Допустим, он у меня рабочий и как-то может обмениваться данными с правительственной базой данных. Я же отсюда тоже смог бы это сделать?» не Ее самодовольная ухмылка уже ответила на часть вопроса, но все равно требовалось некоторое пояснение. «Мы находимся на глубине почти в пять десятков метров. Тут нет связи с внешним миром вообще. Только специальные антенные поля воспринимают сигналы». «А как же давление на такой глубине?» — удивился я, вспоминая, какими технологиями тут оперируют. «Я тебя умоляю», — усмехнулась она, покосившись в мою сторону. «Мы хоть и похожи на аборигенов позапрошлого века, но не настолько же». У нас есть умельцы, которые смогли собрать систему компенсации давления воздуха. Вот уже живем спокойно на такой глубине. Да и не страшно давление на пяти сотнях для человека в принципе. Я только улыбнулся. Тут реально смогли организовать подобие мирной жизни. На душе даже какое-то умиротворение возникло. Но я не верю, что сейчас все будет идти так же мирно». Тот гравитационный транспортник взлетел достаточно высоко для того, чтобы была возможность передать сигнал. Стоит об этом сказать руководству, сообщив это Алисии, чтобы она передала кому надо.